Противная морость сеялась из низких темных облаков, круто замешанных на городском смоге. По бетонным ступеням подземного перехода стекала грязная вода, скрываясь в ржавых стоках ливневой канализации. Люди зябко поднимали воротники, надеясь, что это поможет от всепроникающей сырости, спешили укрыться в переходе. У стены, на которой когда-то было мозаичное панно, скопилась небольшая толпа, привлеченная необычным зрелищем. «А я думал, они все вымерли», — сказал толстяк в синем пальто и роскошной каракулевой шапке. «Так это же дед Юзеф! Про него даже передачу показывали?» но да, мол, единственный хранитель искусства народного кукольного театра». Заметил худощавый мужчина в круглых очках. «Угу», — поддержал толстяк. «Еще слово такое интересное». «Батлейка», — ответил ему собеседник. «Такой театр называется Батлейка». «О, вы что, ученый?» Очки, рыжеватая бородка, потертая кожаная куртка, какие-то веточки, торчащие из нагрудного кармана — И внушительного вида штыковая лопата могли принадлежать скорее уж дачнику, а не светилу научной мысли. «Типа того!» – ухмыльнулся из-под очков худощавый. «Кандидат наук». «Ботаник, что ли?» «Почему ботаник?» – он глянул на лопату и зелень, торчащую из кармана, и рассмеялся. «Давайте лучше смотреть представление». Дед Юзеф уже разложил все необходимое. Во-первых, саму ботлейку, которая представляла собой ящик, выполненный в виде сказочного терема с двумя башенками. Крыша ящика служила для демонстрации сцен, происходящих на улице, а вся остальная часть изображала интерьер комнат без одной лицевой стены. Затем он достал из специальных футляров кукол, которые были удивительно реалистичны. Различался каждый волосок в бороде чародея, родинка на щеке у светловолосой принцессы, даже ногти и ресницы. Дед Юзеф покрутил ручку, и из батлейки раздались мелодичные звуки. Началась сказка, в которой три добрых молодца спасали принцессу от злого колдуна, а потом поссорились из-за того, чьей женой она будет, и побили друг друга» а принцесса ушла обратно к старику, потому что он умный и обеспеченный солидный мужчина, а они придурки. Дед Юзеф отыгрывал каждого персонажа безупречно, изображая то мелодичный голосок принцессы, то босовитое бубнение добрых молодцев, и при этом его усатое лицо не выражало ни единой эмоции. Марионетки двигались пластично и мягко. Казалось, что они живут на сцене независимо от ниточек, за которые дергали пальцы кукловода. Дед Юзеф сорвал овацию, и чехол наполнился кучей купюр и монет, на которые расщедрилась благодарная публика. Толпа потихоньку рассасывалась. У панно задержался только ученый, который прислонил свою лопату к стене и достал мобильный телефон. «Добрый день, это крамер. Я нашел его. Да-да, никаких сомнений, материала хватает. Можно начинать работу. Да-да, до свидания». Дед Юзеф поднимался вверх по мокрой лестнице. Давишний толстяк почему-то тащил его вещи, торопясь и Семеня. Каракулевая шапка опасно сбилась на затылок, грозя свалиться прямо на грязные ступени. За прозрачной дверью метрополитена образовалась нешуточная очередь желающих приобрести жетоны, и потому кандидат наук в круглых очках немного притормозил и осмотрелся. Здесь было полно бабушек, солидных лысоватых мужчин, женщин с короткими стрижками и странных типов, которых в столице по-модному называют фриками. Мальчики, похожие на девочек, девочки, похожие на мальчиков. Волосы фиолетовые, волосы зеленые, волосы фиолетово-зеленые. Штаны короткие, оставляющие лодыжки на поживу артрозу и артриту. Штаны широкие, с обвислым седлом, штаны рваные в трех местах. Крамер не претендовал на звание знатока моды, так что он просто хмыкнул, встал в очередь за парнем с оттянутыми тяжким грузом туннелей ушами и купил жетон. Затем прошел между двумя стойками, как всегда, опасаясь, что страшные железные штуковины вдруг вырвутся из пазов и заедут ему по ногам. вступил на ленту эскалатора, И со скучающим видом стал наблюдать, как ползет вперед его ладонь, положенная на резиновую ленту перил. Эти перила всегда двигались быстрее ступеней, вот в чем была проблема. Поэтому приходилось постоянно передвигать руку. Шагнув с эскалатора, он дождался электрички и, стараясь никого не задеть лопатой, втиснулся в вагон. «Осторожно, двери закрываются» следующая станция сквер завише чарного провозгласил жизнерадостный голос из динамика и крамер расслабился привалившись спиной к поручню ехать предстояло долго чем дальше от центра тем больше выходило людей и в итоге крамеру удалось сесть и поставить лопату между колен кроме него в вагоне находились три или четыре бабули Девушка в темном широком пальто с капюшоном и какие-то угрюмые парни, которые таращились на девушку и басовито переговаривались. Наконец вышли и бабули. Один из парней подсел к девушке и стал что-то бубнить ей низким голосом. Она недовольно глянула на него, явив из-под капюшона милое личико и золотистые локоны». Крамер наблюдал за всем этим, полуприкрыв глаза. «Мало ли, что этот от нее хочет. Может, они вообще знакомые». Его спокойствие окончилось в тот момент, когда девушка вырвалась из рук навязчивого кавалера и громко сказала необыкновенно мелодичным голосом. «Никуда я с вами не пойду! Отстаньте!» Еще два парня нависли неподалеку, оказывая своему товарищу молчаливую поддержку. Крамер встал, Поудобнее перехватил лопату и подошел поближе. «Молодой человек, я попросил бы вас оставить девушку в покое». «А тебе какое дело, мужик?» – резко обернулся парень. «Ты что здесь, самый умный?» Крамер вздохнул. Он не любил бравировать ученой степенью, но сегодня ему пришлось это сделать во второй раз. «Я думаю, да. Я здесь самый умный, кандидат наук, этнограф». «Чё?» – бас молодого человека выражал крайнюю степень недоумения. «Этнограф. Этнография изучает быт и нравы населения, а также пережитки прошлого, традиции и обряды. Ну, неважно. Ваши нравы в любом случае оставляют желать лучшего». «Уйди, мужик!» – к месту действия приблизился второй парень и положил руку на плечо Крамера. «Руку убери!» Неожиданно вызверился Крамер. Его спокойное и интеллигентное лицо вдруг превратилось в хищный оскал. Как-то по-особенному ученый перехватил лопату, сверкнув ее остро заточенной кромкой. «Да ну его нахер, пацаны! Псих какой-то!» – прогудел кавалер. Товарищ его попытался заехать ученому с правой по очкам, но после резкого взмаха черенка лопаты – Ахнув, схватился за ушибленную руку. Ситуация разрешилась быстро. Зашипели открывающиеся двери, и три товарища, матерясь и оглядываясь, покинули вагон. Крамер уселся, снова поставив лопату между коленей и переводя дыхание. «Спасибо вам», – проговорила вдруг девушка. Голос был мелодичный и звонкий. Она откинула капюшон, и Крамер восхищенно замер. До того она была хороша, синеглазая и золотоволосая, с аккуратненьким чуть курносым носиком, пухлыми губками и изящной маленькой родинкой на щеке. За окном грохотала. Девушка вдруг встала, несколькими быстрыми шагами пересекла разделяющее их расстояние и села рядом с крамером. «А почему вы решили мне помочь?» Я человек старомодный, привык поступать так, как считаю правильным. Ну и навязчивое хамское поведение по отношению к одинокой девушке – это уж точно неправильно. А я вот всю свою жизнь пыталась быть свободной и делать, что вздумается, а в итоге поняла. Свобода – недостижимый идеал, иллюзия. Каждый из нас – раб чьих-нибудь желаний, своих или чужих. Ах. Вздохнула девушка и вдруг резко сменила тон. «Но вам не стоило вмешиваться. Я знаю этих парней, они работают на моего хозяина». Он попросил их присмотреть за мной. Крамер прищурился, внимательно всматриваясь в кажущиеся знакомыми черты ее лица. И сказал, что называть человека хозяином – это значит признавать свою полную от него зависимость. А она ответила, что, пожалуй, Так и есть. И так уж сложилось, что она вынуждена подчиняться именно этому человеку. И с другой стороны, она ему всем обязана и вообще. Он ее спас от смерти. Так что у нее нет выбора. «Выбор есть всегда», — сказал Крамер. «Просто иногда он кажется нам неприемлемым. Мы всегда делаем так, как нам хочется». «Вам ведь проще слушаться своего хозяина, чем сделать что-то решительное и кардинально все поменять». Девушка задумалась, а потом медленно кивнула. «Вот видите, значит мы с вами по сути ничем не отличаемся. Мне было проще вмешаться, чем смотреть, как они вас достают. Вам проще всегда возвращаться к нему. Это очевидные вещи, так ведь?» Просто иногда мы настолько зависимы от других людей, что связующие нас нити порвать нельзя, не рискнув при этом слишком многим. Все это было таким многозначительным и загадочным, что Крамер почувствовал себя героем фигового голливудского фильма. Усмехнувшись своим мыслям, он выдавил из себя то, что подходило для данной ситуации. Это, конечно, не бог весть что, но... «Если я чем-то могу помочь...» Она глянула на него из-под пушистых ресниц, и он снова подумал о том, что она дива, как хороша. И эти глаза, и губы, и родинка. «Все! Нет, нет, не стоит вам! Вы не знаете, о чем говорите!» Этнограф снова прищурился, поблескивая стеклами очков. «Может быть, и не знаю...» Прервал этот странный диалог бодрый голос из динамика, возвестивший о том, что следующая станция – Садки. Поезд вырвался на поверхность из туннеля, ослепив пассажиров последними лучами закатного солнца. Тут был уже далекий пригород, не было смога, многоэтажек и потоков грязной воды. Аккуратные дачные домики, полураздетые деревья с красно-желтыми теплыми кронами – Ковер опавших листьев на земле, осенняя красота, увядание. Девушка засобиралась выходить. Подойдя к двери, она взмахнула рукой, и на какое-то мгновение широкий рукав ее пальто опустился к локтю. Крамер увидел изящную ладонь и запястье. Запястье окольцовывал страшный все еще красный шрам. Мужчине даже показалось, что он видит следы ниток, скрепляющих кисть и предплечье. Она поняла, что он увидел, и он понял, что она поняла. Девушка быстрым летящим шагом вышла из вагона, и ее силуэт мелькнул в начале подземного перехода. «Осторожно, двери закрывают!» Начал голос из динамика, а Крамер уже схватил лопату и выскочил наружу на завершающие «ся». Прислонившись к стене, он дождался, пока фигурка девушки в темном пальто появится из перехода и двинется по дорожке, ведущей в сторону леса. Она оглянулась, провожая взглядом уходящий поезд, и Крамер вжался в свое укрытие. Обождав немного, он рванул в переход, простучал подошвами ботинок по лестнице, метнулся к выходу и короткими перебежками – укрываясь за стволами деревьев, рванул по лесу, стараясь не терять из виду мелькающий впереди девичий силуэт. Смеркалось. В дачных домиках на опушке зажигались огни, лес заполнялся ночными шорохами. Тропинка вывела Крамера к большим деревянным воротам и довольно высокому дощатому забору. За ним виднелись две башенки особняка, похожего на старинный терем – В окнах горел свет. Девушка скрылась за воротами, и этнограф увидел сквозь щель в заборе, как дверь особняка отворилась и выпустила наружу луч света, в котором виднелась фигура человека. Присмотревшись, Крамер вздрогнул. «Дед Юзеф!» Костяшки пальцев ученого, сжимающие черенок лопаты, побелели. Пропустив девушку внутрь, Старик подозрительно вгляделся в сгущающуюся тьму и через некоторое время с шумом захлопнул дверь. Крамер осторожно обошел вокруг участка, высматривая собак и подыскивая подходящее место. Стоп! Куча бревен привалена к забору. Здесь можно было перелезть. Пригнувшись, он крался к дому, стараясь не нашуметь. Даже дыхание задерживал до тех пор, пор пока не прислонился спиной к бревенчатой стене терема рядом с резным окном пора на свое место послышался голос деда юзефа у меня еще много работы с новеньким раздался полувздох полустон крамер ощущая как по спине бегают мурашки заглянул в окно и тут же отшатнулся слишком близко была согнутая спина старика Тот закрывал прозрачную крышку футляра, в котором лежала марионетка, золотоволосая принцесса из спектакля. В черном мать его пальто. С широкими мать их рукавами. И на лице у нее была родинка в том самом гребанном месте. Сердце колотилось, правая рука сама по себе сложилась в знакомом с детства жесте, Коснулась сначала лба, потом живота, а потом по очереди обоих плеч. Судя по звукам изнутри, кукловод ушел в другую комнату. Краммер встав на четвереньки, прополз под окном, чтобы заглянуть в следующие. Происходящее внутри скрывали плотные бархатные шторы, задернутые, однако, неплотно. В просвет ученый увидел все ту же согбенную спину деда Юзефа, Но потом он отошел немного в сторону, и открылся металлический таз, в котором лежала человеческая голова в роскошной каракулевой шапке. Мертвые, широко распахнутые глаза головы смотрели прямо на Крамера. Рот был открыт в какой-то странной удивленной гримасе. Таз стоял на залитом кровью столе, рядом с разложенными в каком-то дьявольском порядке частями тела. Кукловод орудовал большой сапожной иглой, что-то к чему-то пришивая. Крамер оторвался от окна, чувствуя, как волосы его встают дыбом и начинают шевелиться. Затылком он почувствовал чье-то присутствие и резко обернулся, вскинув лопату. Прямо напротив него стоял проклятый старик, который только что был за окном. а господин ученый, что это вы тут шаритесь под окнами? Глаза деда Юзефа лучились добротой и дружелюбием, а руки его с закатанными рукавами рубашки были по локоть перемазаны в крови. Этнограф я изучаю, вот народные традиции и «Пережитки старины?» — Сипла сказал Крамер. «Очень вы меня и интересуете». «И вы меня, признаться. А вот не кажется ли вам, что наша встреча — не случайность? Что цепь событий, приведшая вас сюда, была спланирована заранее? Что кто-то, возомнивший себя богом, дергал за ниточки, заставив меня сыграть роль защитника одинокой и несчастной красавицы, а затем проследить за ней, на лице ученого стали проявляться черты зверского оскала. Кукловод на секунду замешкался, а потом сказал какое-то совершенно неясное, чудовищное, грохочущее слово и провел рукой перед глазами этнографа странно пошевелив пальцами. Крамер рванул ворот рубашки, и на грудь выпал амулет Лобарум на серебряной цепочке. как, как «Какого черта?» Колдун был явно удивлен отсутствием ожидаемой реакции, а потом в его глазах промелькнуло узнавание и страх. «Ты не можешь быть один из них! Ты же этот этнограф!» Крамер резким движением заехал черенком лопаты старику под дых. Тот рухнул на землю, бормоча что-то невнятное и с ужасом глядя на лопату. «Ну да, я этнограф, кандидат исторических наук. Я бы, конечно, мог явиться как положено. В доспехах с мечом и крестом. Хорош бы я был в таком виде в вагоне метро». Резким ударом лопаты он обезглавил колдуна, За ноги втащил тело в дом, зашел в нужную комнату и, чиркнув спичкой, поджег особняк.